Глава 20. Всё, что между. В Лос-Анджелесе я начала работать с Фредом Вайсманом. Мы добились встречи с мэром города Томом Бредли и начали продвигать идею сделать Ленинград и Лос-Анджелес городами-побратимами, а также всячески уговаривали его расширить арт-обмен с Советским Союзом. Я не уставала удивляться, насколько весело и интересно мне было работать с человеком, намного меня старше, в памяти которого были события случившийся за десятилетие до моего рождения. Несмотря на солидный возраст и мудрость, Фред был одним из самых беспечных и беззаботных людей, которых я только встречала в жизни. Он весь состоял, казалось, из молодого сердца и детских шуточек, сочетание, которое порождало живость и спонтанность. Никогда невозможно было предвидеть, что он выдаст в следующий момент. Поехали в Россию. А вдруг заявляет он мне: В один прекрасный день, когда мы сидели напротив друг друга за столом, перебирая фотографии разных работ художников. Конечно, поехали. Я хоть и удивлена, но сразу соглашаюсь. Все художники вас знают и с удовольствием покажут вам и своё искусство, и город. Ну и отлично, говорит он. Я заказываю свой частный самолёт. Что вы сказали? Не верю своим ушам. Частный самолёт? Устроившись со всем комфортом на мягком кожаном диване в салоне самолёта, Игризя Сникерс я не хотела и думать, что после всего этого мне ещё придётся летать Аэрофлотом. Взлёта я даже не заметила. Рядом с Фредом сидели его будущая жена, реставратор живописи Биллл Майл, и её племянник Шон. Она против меня расположился куратор фонда Фредерика Уайсмена Генри Хопкинс. Когда самолёт выровнялся, Фред подошёл к нам с корзиной конфет. Он включил фильм, мы поудобнее устроились перед экраном и стали смотреть. И вдруг в нас, Шоном, непонятно откуда полетели бусинки Эмандемс. Мы удивленно обернулись и увидели за собой у себя раскрасневшегося от хохота Фреда, швырявшего в наши изумленные лица конфеты. С ним всегда нужно было быть на страже. По дороге в Ленинград мы остановились в Минаполисе. Фред хотел показать мне открытый им при университете штата Миннесота музей искусств фонда Фредерика Вайсмана. И Фред и Билли были родом из Миннеаполиса. Познакомившись с музеем, мы пообедали, после чего сотрудники музея предложили нам частный тур по дому и студии принца Пейсли Парк. Paisley Park Studios звукозаписывающая студия, которую принц построил в своём родном Миннеаполисе в 1985 году. из которой выросла компания музыканта Paisley Park Records. После смерти принца в 2016 году комплекс был открыт для посещения туристов. Повезли нас в огромном передвижном доме-фургоне, хрустальная люстра которого тревожно позвякивала на каждом повороте и ухабе дороги. Склад, как его называли наши провожатые, представлял собой внушительных размеров комплекс с выказописывающих студий и концертных залов. составленных вместе в единый дворец-пазл. Помню бесчисленное количество мотоциклов, картин, скульптур, музыкальных инструментов, по всем стенам были развешены костюмы принца, а поводавшиеся нам время от времени манекены были явно сделаны в соответствии с телосложением звезды. Какой он крохотный, прошептала я на ухо Фреду. Мне трудно было представить, насколько миниатюрным на самом деле Был этот всемирно известный музыкант. В своих клипах, в кино или на фотографиях он выглядел внушительно и могущественно. Маленький да удаленький, хихикнул Фред. Человечище. Мы опять погрузились в самолёт и довольно быстро вырубились. Проснулся я, почувствовал, что мы садимся. Выглянул из окна, но кроме огней взлётно-посадочной полосы вокруг была сплошная тьма. Мы в Рикевике, на дозаправке. Прояснил ситуацию, выглянувшей из двери пилотской кабины лётчик. Ноги размять никто не хочет. Все вышли из самолёта и прошли в здание аэропорта. В нём ни единой души. Всё закрыто. Стоит мёртвая тишина. И вдруг со стошным воплем из конца в конец длинного безлюдного коридора помчался Фред, им мгновенно топотом, криками и гиканьем. И мы за ним, как голодные гиены в сахаре. 1 августа 1989 года самолёт приземлился в Копенгагене, и мы заселились в отеле. На утро отправились в знаменитый парк Тиволи, где вслед за Фредом катались на всех горках и играли во все игры. Парк Тиволи, парк развлечений и аттракционов в Копенгагене, существует с 1843 года, один из самых старых и самых посещаемых парков аттракционов в мире. Помню, стоим мы у ворот одной из горок, ждём, пока в очередной раз начнут запускать людей, ворота открываются, и дети, отталкивая друг друга, с тремглав мчатся мимо меня поскорее занять место в ближайшей голове поезда-кабинки. О, господи, какие они смешные, говорю я Фредду. Фред, оборачиваясь, а его рядом со мной уже нет. Джо Ахна! Слышу вдруг голос откуда-то из детской гущи. Смотрю вниз и вижу, что фред, расталкивая детей, пробирается к самой первой кабинке. Такой же, как эти дети, юношеская душа, полная радости и живейшего участия в любом деле, за которое он берётся. Я поспешила к нему, рассыпаясь в извинениях перед окружившими меня малышами со взъерошенными волосами. Жажда жизни Фреда была заразительной. Меня во всяком случае она захватила с головой. На следующий день нам организовали частную экскурсию по музею Луизиана в тридцати пяти километрах к северу от Копенгагена. Музей современного искусства Луизиана расположен в городке Хомлибек на берегу пролива Эрисун. Основанный в 1958 году, он содержит обширную коллекцию живописи и скульптур двадцатого века. Включей произведения таких авторов, как Клод Лихтенштейн, Энди Уорхол, Ансельм Кифер, Альберто Джакометти, Пабло Пикассо и Вкляйн, Асгер Йорн, Фрэнсис Бэкон, Макс Эрнст, Генри Мур, работы русских авангардистов. В прекрасном здании современной датской архитектуры и окружающим его парке искусство идеально сочетается с природой. И по сей день это один из самых моих любимых музеев. Помню, как в саду скульптур музея я вдруг осознала, что на сей все эти годы из одного конца света в другой я пропустила всё, что находится между ними. Наконец-то посадка в Москве, и пока самолёт наш выроливал к зданию аэропорта, я поделилась со своими гостями планом нашего пребывания в России. Мы отправимся в мастерские художников, по этим музеям будем встречаться со всеми моими друзьями, ну, кроме тех, кто в это время на гастролях. Прекрасно, проговорил Фред, вставая и разминая застывшие от долгого сидения ноги. А ужинаем мы сегодня в резиденции американского посла. Где мы все и остановимся? Господи. Ну а это как вам удалось провернуть? Посмотри на меня, ответил он со своей чарующей улыбкой. Если я могу протиснуться сквозь толпу детей в парке аттракционов, то с парой дипломатов я уж как-нибудь справлюсь.